Глава 25. Умирать за меня. Вик замерла на крыльце, вдыхая свежий морозный воздух. После вони камеры он просто пьянил. Снежинка, упав на лицо, заставила Вик поморщиться и тут же улыбнуться. Горели электрические фонари, лампы светили мягким жёлтым светом. Мимо текла толпа празднующих. Карантин в городе так и не объявили. Вик не ошиблась в своих предположениях. Она передёрнула плечами. Надо что-то срочно делать, пока не случились первые смерти. Адер Дрейк стоял рядом и терпеливо ждал. Сейчас он был одет в простой костюм и традиционную для аквелиты кожаную куртку. Правда, строгую, без вышивки и металлических нашивок. Если бы не его белоснежные волосы, выбивающиеся из-под шляпы, узнать в нём инквизитора дореформистов было бы сложно. Он молчал. Вик подозревала, что Дрейк злится. Она подвела его, обманула доверие, воспользовалась его именем в своём расследовании. Вик раскрыла свой зонт, защищаясь от снегопада, и это словно послужило сигналом «Адер Дрейк тихо», Как-то отрешённо обратился к ней. Дресса Реннер. Она напомнила, ища глазами нужную лавку. В прошлый раз мы обращались к друг другу по имени. Вик, неуверенно, направилась вниз по улице в сторону моря. Дрейк медленно кивнул и шагнул с крыльца вслед за ней. «Зачем тебе это было нужно, Вик?» «Проверяла прочность моей печати». «Она украдкой». Из-под защиты зонта глянула на него. Не злится. Просто устал еще, не пришел в себя после спасения Алька. Вместо прописанного Дереком отдыха ему пришлось мчаться в полицейский участок и вызволять ее. Не поверишь, я просто чуть-чуть растерялась. Но план у меня был честно Почему не пришла ко мне со своим планом? Она повернулась к нему. «Вот как сказать мужчине, что она не пошла к нему, потому что знала, что он болен и слаб?» «Мужчины этого не любят». Вик повторила. «Потому что я растерялась и не знала, что делать». Он просто сказал. «Вик, каплю доверия. Не надо лгать мне в лицо». Она принялась рыться в кармане пальто. В участке, когда ей вернули личные вещи, она всё машинально сгребла в один карман. Платок — монетница для мелочи. Чековую книжку она не взяла с собой, не собиралась по магазинам. Блокнот для записей, карандаши. Она, конечно же, нашлась самой последней на самом дне кармана. «Хочешь конфетку?» Вик с немного фальшивой улыбкой протянула ее Дрейку. Тот стойко проигнорировал карамельку, продолжая укоризненно смотреть на Вик. «Вик...» Она шепотом добавила. «От Адеры Вифании. Вик. Леденец. Вкусный. Ты их любишь. Это подкуп?» Она на миг замолчала, поджав губы, а потом призналась. «Скорее запрещенный прием, Дрейк». Он стащил с себя перчатки, взял карамельку и, бросая фантик в ближайшую урну, засунул конфету за щеку, тут же блаженно улыбнувшись. Вик вздохнула. Иногда так мало нужно для счастья. Например, узнать, что Эван всё же вернулся в гостиницу, а она просто больна потанцитовой болезнью и всё видит в чёрном цвете. Пожалуйста, Вик, постарайся объяснить случившееся, потому что я в самом деле очень расстроен. Он чуть сжал челюсти, и бедная конфета хрустнула в его зубах. Вик тут же старательно улыбнулась и растерянно призналась. «Я... я даже не знаю, с чего начать. И не тут». Она развела руками. Толпа поредела, в сторону железнодорожных путей почти никто не шёл. «Есть хочешь. Тебя кормили в участке?» «Кормили. Кажется, кто-то даже свой ужин отдал мне, потому что, подозреваю, в камерах не предусмотрено ресторанное обслуживание. Мне принесли мелкие пирожки, эти... жаберы». Надеюсь, тот, кто их передал, всё же успел поужинать. На самом деле, Брок мюра и свой ужин просто проспал. Иногда сон хорошо его заменяет. Да и вряд ли Нариса Реннер смогла бы есть кашу, которую на ужин подают задержанным. «Вот только...» — тихо сказала Вик. «Пирожки для меня оказались дикой экзотикой». «Значит, пойдём искать себе ужин», — понятливо сказал Дрейк. «Против рыбы ничего не имеешь». «Абсолютно нет. Подожди, я быстро». Вик наконец-то увидела нужную вывеску и помчалась через дорогу под дикий гудок паромобиля, вильнувшего в сторону. Дрейк терпеливо замер на тротуаре, ожидая её. Вика влетела в кондитерскую лавку. Чудо, что этой ночью она работает. Впрочем, нет. Тут по ночам работает почти всё. «Доброй ночи». Улыбнулась Вик молодой продавщицы с белоснежной наколкой на голове, в праздничном платье и на крахмаленном фартуке. «Кулек самых лучших карамелек для адора Дрейка. Во имя храма. И на его же счет, пожалуйста. Доброй ночи, Нариса. С Книксоном поздоровалась женщина. Я Марго Велли, хозяйка лавки. К вашим услугам. Может, что-нибудь еще к леденцам?» У нас есть свежая пастила, зефир, мармелад. Вик вдохнула особый ванильно-горьковатый аромат, который бывает только в таких лавках. Ещё несколько шоколадных конфет. А ещё... У вас есть телефон? Можно телефонировать за счёт храма? Продавщица с улыбкой указала в дальний угол помещения, где висит телефонный аппарат. «Прошу, телефонируйте сколько душе угодно» а конфеты я сейчас упакую, лучшие для адора Дрейка. Она кокетливо поправила локон у ушка и приветливо помахала рукой. Через стеклянную ставку на двери было видно замершего на улице адора «Передавайте конфеты с наилучшими пожеланиями от меня и моей лавки, и пусть Адер заходит, ему всегда тут рады». Вик промолчала, ничего не говоря про нравы аквелиты. Строить глазки инквизитору — это что-то за гранью понимания. Она телефонировала в королевского рыцаря. В ответ на её вопрос всегда услужливый голос портье сообщил, что Лэр Хейк, Лэр Янг и Нэр Дерек так и не появлялись с утра в гостинице. Про происшествие в номере ей не стали докладывать. Это совсем не телефонный разговор. Вик, повесив трубку на рычаг телефонного аппарата, Прижалась на миг к нему. Эван жив. С ним ничего не случилось. С ним все хорошо. Статистика аквелиты железно гарантирует пять дней загула у мужчин во время вечного карнавала. Потом они приходят в себя и возвращаются домой, как нагулявшиеся кошаки. «Вернись, пожалуйста, Эван», — чуть слышно прошептали ее губы. «Вернись». Вик продышала минуту слабости. Ей нельзя сейчас раскисать. Она взяла бумажный кулек с конфетами, еще раз поблагодарила Марго, пообещала, что передаст Адеру Дрейку все ее пожелания и вышла на улицу. У нее еще куча дел. Она уже более осторожно перешла улицу и протянула кулек-конфет Дрейку. «Это тебе». Опять попытка подкупа, Вик. «Скорее взятка, в особо крупном размере. Шоколадные мои». Она призналась. «Я сама себе пообещала, что подарю тебе конфеты за Алька. Я записала покупку на твой счёт, но потом его оплачу». «И ещё. Марго, хозяйка лавки, передаёт тебе пламенный привет и горит желанием лично познакомиться с тобой. Ужасная перспектива», — признался Дрейк, быстро шагая по улице прочь. «Видимо, живо представил, как это Марго бросается в преследование». И не надо оплачивать конфеты. Канцелярия Инквизиции не обеднеет. Он порылся рукой в кульке. «Шоколадную будешь?» «Я сейчас все буду, Дрейк». «Очень плохое настроение. Безумно», — призналась Вик. Улочка раздалась в сторону небольшой площадью, на которой танцевали немногочисленные пары. Дрейк указал рукой на боковой переулок. «Нам туда. Через мост над железнодорожными путями к морю». Тут идти совсем чуть-чуть. Вик только кивнула. Она не была уверена в своей выдержке. На мосту Вик задержалась, рассматривая бурлящий город. Где-то тут, скорее всего, под землёй, сидят Эван и Полли. Полли и Эван. Но Полли надо спасать первый. Вик. Вдалеке велась петля «Ревиноук». Сейчас над ней не было фейерверков и ярких огней. В небе хищной акулой плыл тяжелый, явно военный дирижабль. Вик посмотрела на Дрейка. «Почему в небе военные?» Дрейк, облокачиваясь на перила моста, спросил в ответ. «Ты не читаешь газеты?» «Читаю. Только городские. Политика и другие страны меня не интересуют. Отец говорил, что лишние знания только забивают память» не давая запоминать нужное для расследования. «Но ты же не вычислитель!» — удивился Дрейк, протягивая Вик шоколадную конфету из кулька. «Это у вычислительных машин память, конечно!» «Хорошо, я подумаю об этом. Но сейчас ответь на вопрос. Почему в небе вместо полицейского дирижабля военный, да еще тяжелый? В чем дело?» «Это призрак будущей катастрофы». Ты читала об изобретении процесса электролиза потенциозема в Вернии? Да, как ни странно. Парламент Вернии надеялся, что обнародуя этот факт, удастся избежать катастрофы. Но, как видишь, это только придвинуло ее. Бронеходы выше поревеновок готовы форсировать реку. Королевский флот уже покинул базу. Вик вздохнула. Это не ее война, не ее ума дело. Её Аквелита и Эван. Ты тоже из тех, кто считает Тальму злом? Причем тут это, Вик? Империи рождаются, империи умирают. Это естественный процесс. Просто некоторые это отказываются понимать. Некоторые до сих пор пытаются вернуть утерянное. Когда-то тысячу лет назад была Великая Ондурская империя. ондруцы кстати, тоже вышли к границам вернее. Не хотят упустить свой кусок пирога. Потом была Вернийская империя. Тогда даже зарождавшийся Оуфенбург был под пятой Вернии. Сперва Северное княжество вырвалось из-под контроля Вернийского императора. Потом другие княжества и герцогства, которые впоследствии стали Тальмой. Так что думаешь, стоит Вернии вернуть свои земли? Дойти опять до Оуфенбурга и Северного океана? Он дур пытались это сделать четверть века назад потому что они, как и король Тальмы, не готовы признать, что их империи умерли. Им пора жить в реальном мире, где страны свободны и умеют договариваться друг с другом. Это утопия, Дрейк. «Грешен», — согласился тот, кивая. «Грешен. Лезу в помыслы Божии, надеясь на благоразумие людей. Вот только... Помыслы помыслами, но человеческую волю...» направляющую дирижабли, корабли и войска, никто не отменял. Дрейк. Он вместо слов достал леденец и тут же раскусил его. Вот теперь точно злится. Вик неуклюже сменила тему. — Ты случайно не знаешь, где шахта Кера-Клемента? — Знаю. Дрейк махнул рукой в сторону Ревиноук. — Вон тот дальний холм, почти за границей города у самой реки. Дальше уже леса-сокрушителя. В шахте Кера-Клемента добывали бокситы, только она была весьма опасна. Рядом река. Бывали прорывы и затопления. Ему пришлось много денег вложить в разработку гидрозащиты. Вик прищурилась, вспоминая рисунок на кальке и накладывая его мысленно на пейзаж. Не сходилось На рисунке много непонятных загогулен и ответвлений. Тут же им некуда идти. Они уперлись бы в реку. Хотя есть вариант, что она смотрела рисунок, перепутав вверх и низ. Такое тоже могло быть. Кир Клемент был очень богат. Говорят, да. Он даже после закрытия шахты из-за чумы богател и богател. И закончил жизнь Лэром. Купил себе и детям титулы. Правда, потом что-то случилось, и рот разорился в один момент. А что? «Ради самородного потенцита Можно рискнуть и проложить штольни под ревенок вслед за жилой. Вложить деньги в гидрозащиту. Если она была магическая и сделана на совесть, то штольни могли уцелеть. Хотя бы одна, помеченная крестом. В том же Олфенбурге куча тоннелей под ракери, от пешеходного до паромобильного. А ревенок ничуть не шире ракери. Да так, кажется, дирижабли летают тут зря. «Эван, во что же тебя втянули?» Вик плотно зажмурилась, чтобы не дать слезам прорваться. «Король не может ошибаться. Он же проводник воли богов на земле!» Вспомнился насмешливый голос Тома. Король сам взял власть над храмом в свои руки, потому что ему отказали в очередном браке. Когда она открыла глаза, чтобы проморгаться, перед лицом была шоколадная конфета в руке Дрейка. Она взяла ее без слов и тут же сунула в рот. Кажется, отец был неправ, когда утверждал, что лишние знания — зло. До ресторанчика, расположенного прямо у береговой линии, они дошли молча. Вик с трудом сдерживала слезы. Дрейк о чем-то сосредоточенно думал. Усадив Вик за небольшим круглым деревянным столом на открытой террасе, Дрейк ушёл за едой. Вдоль террасы, но уже на песке и не под крышей, Для согрева посетителей горел огонь в железных бочках. Он гудел, басовито пел, трещал и изредка выбрасывал искры. Тепла от него было немного, зато света и колорита более чем. Вик сняла перчатки и поправила свечу на столе, горящую в высоком бокале, чтобы ее не задул ветер, ставя ее в центр стола. Толстое дымчатое стекло приятно грело озябшие пальцы шумело, накатывая на берег моря пахло водорослями и дымком от печи, влагой и зажаренной до золотистой корочки рыбой. Почему-то именно такая сразу пришла на ум голодный Вик. И тихо успокаивая падал снег. Дрэк вернулся с огромной тарелкой почти на весь стол. Вик приподняла в удивлении брови и вернула свечу обратно на край, где она стояла до этого. Дрейк поставил тарелку и сел напротив Вик. «Рыба ночного улова. При мне чистили». Вика глядела богатство. Несколько мелких соусников по центру тарелки, жареная рыба. Тут были и окунь, и камбала, и что-то совсем неузнаваемое. Копченый угорь, приготовленные на углях шляпки каких-то грибов, уже разломанные картофелины, показывающие свое белоснежное рассыпчатое нутро. Щедро посыпанная перцем и крупной солью. Кусочки хлеба с хрустящей корочкой, пропахшей дымом. И ни одного столового прибора. Ни вилок, ни ножей. Ничего. «Дрейк. Вкусно, конечно, но как это есть?» Тот скупо улыбнулся. «Городская воспитанная Лера. Нариса, попрошу». «И можно подумать, ты сам не нер. Я из портовых трущоб Арселя. Даже не Кир. Портовая крыса». Я никогда не знал своих родителей. Меня в возрасте шести лет пригрели храмы Адра Вифания. А это... Он указал рукой на тарелку. Едят руками. Руками? Да, руками. Ты не шутишь? Он вместо ответа взял кусочек рыбы, подул на него, потом окунул в соус и протянул вик. Ешь. Она осторожно, губами взяла кусочек, почему-то тут же покраснев. Вкусно. С улыбкой дракона-искусителя поинтересовался Дрейк. «Вкусно», — согласилась Вик. «Только непривычно». Она отломила кусочек хлеба, подхватила им рыбу, обмакнула ее в соус и протянула Дрейку. «Твоя очередь». Он странно посмотрел на еду. Соус капал на стол и тек по пальцам Вик. «Должен предупредить. Посещение таких вот ресторанчиков, особенно по утрам». «Обязательный ритуал ухаживания. Хорошо, что со мной ты». Он ртом осторожно взял с ее рук рыбу. Гобы случайно скользнули по пальцам. Как поцелуй или даже хуже. Интимнее. Страннее. Хорошо, что Дрейк монах, но больше таких экспериментов Вик ставить не будет. Дрейк неожиданно встал, стащил с себя куртку, оставаясь в белоснежном, как его сутана, сюртуке и набросил её на плечевик Вик. «Грейся». И вернулся на своё место, сосредоточенно рассматривая тарелку с едой. Кажется, он сейчас сам боролся с драконом-искусителем. Вик тоже не отрывал взгляд от рыбы. Что-то произошло между ними. Что-то ненужное, запретное. «Почему хорошо, что с тобой именно я?» Всё же спросил Дрейк, тут же бросая в рот кусочек рыбы. Вик, делая вид, что задумчиво выбирает следующую жертву гурмана, призналась. «Тебя сложно заподозрить в дурных намерениях. Ты монах?» Она остановила свой выбор на картофеле. Дрейк крайне серьезно ответил. «Я инквизитор. Это немного другое, Вик. Обет чистоты, я его не давал. Как и обет безбрачия. Я мастер эфира. Рано или поздно влюблюсь, признаюсь в любви, надеюсь взаимно». «Женюсь и заведу семью». Вик закашлялась. Зря, очень зря она откусила половину картофелины. «Так вот почему Шарль орал, что в спальню к тебе нельзя». «В спальню, Вик, действительно нельзя. Но клянусь, что всё, что было между нами, останется только между нами. Твоя репутация не пострадает, Вик. Хотя злым языкам всегда есть к чему прицепиться. Не найдут повод, сами его придумают». Он вздохнул и, почему-то без видимой для век связи, сказал, «Хейк, твой жених и опекун, так и не дал мне разрешения поговорить с тобой о магии. Я скован правилами и не могу спасти тебя. Это злит. А ты можешь что-то мне предложить? Что-то, что я приму?» Она обвела взглядом террасу, стол, тарелку с едой, слухи о недостойных связях аддеров. Может, и не настолько неправдивы? Пальцы Дрейка легли на ее левое запястье, прямо на маг-блокиратор, и постучал пальцем по браслету. Его нужно снять. Но я должен сразу провести ритуал объединения эфира, чтобы защитить тебя от последствий Серой долины. Без разрешения Хейга я это сделать не могу. Может, сейчас расскажешь, что случилось? Что заставило тебя попытаться проникнуть в катакомбы? и поедем в гостиницу, чтобы обговорить всё с ним». Вик с трудом удержала себя в руках. «Во-первых, с Хейгом поговорить пока не удастся. Во-вторых, ритуал. Объясни, что он значит, для чего он нужен. А то звучит как... как что-то свадебное. Объяснить же ты можешь?» «Объяснить, наверное, могу». Это ритуал с помощью рунной артефакторики, объединяющей эфирные контуры в один. Ты станешь частью меня, я стану частью тебя. За счет этого я буду гасить негативное влияние потенцита. Подожди. Викна хмурилась руками, зажимая виски. Подожди. Ты что, предлагаешь умирать за меня? Нет, немного не так. Не так? Я, по словам Эвана, и, видимо, твоим, умираю от потенцита, так? Так. Ты говоришь объединить эфир в общий контур, чтобы блокировать негативное влияние на тебя. Ты останешься магом. Зефиркой. Дрейк с усталой улыбкой повторил за ней. Зефиркой. А ты будешь умирать за меня, так не пойдет. Вик. Она задрала манжет его рубашки, обнажила запястье с рунами и пальцем ткнула в вытотрованные имена женщин. Может, их это и устроило, но меня не устроит. Никто за меня умирать не будет, ни ты, ни кто-то другой.